Сановные мудрецы нас запугивает словами «История — историческая школа». Я убежден, что мы должны, наконец, восстать против ограниченности и закостенелости этой так называемой «школы», охраняющей право юнкеров и государей на землю и душу крестьян. Пусть не смутит наши умы важничание, прикрывающее, как рубище когда-то богатой одежды, уродство и убожество. Юриспруденция должна быть освобождена от рабских цепей омертвелых истин, сегодня звучащих как ложь, должна быть возвращена в братский круг исторических и философских дисциплин. «Право всех народов развивается во взаимной связи. Пора это понять раз и навсегда. Логическое развитие общих правовых начал принимает у каждого народа специфические черты», — говорил Ганс. Карлу это казалось бесспорным. — Юриспруденция не мертва, как латынь или греческий. — Это наука для людей, — сказал он убежденно и заслужил одобрительный кивок Ганса. Они остановились у большого окна. Ганс милостиво расспрашивал студента и давал советы. Легкая улыбка уверенного в себе человека, не знающего больших житейских трудностей, пробегала по его живому лицу. — Я рад, — сказал Маркс, — случаю, давшему мне возможность «Узнать последователя Гегеля». «Спасибо, но будьте осторожны с последователями. Незадолго до смерти гениального учителя я восстал против него, да простится мне это». Ганс имел в виду свое выступление против Гегеля, когда тот пренебрежительно и враждебно отозвался об июльской революции и английском Билле-реформе. «Эпоха революций». Вначале Карл с увлечением записывался на лекции по самым различным научным дисциплинам. Его специальностью должна была стать юриспруденция. Одновременно он хотел работать по философии и истории. Заинтересованный другими малознакомыми предметами, он брался за них независимо от того, в какой связи они находились между собой. Его одинаково увлекали и Шекспировская комедия, и лекции Риттера по географии и пандекты напыщенного маститого профессора Савиньи. Но аккуратно посещая некоторое время лекции по церковному праву, логике, судопроизводству, теологии и филологии, Карл быстро пришел к выводу, что, за исключением нескольких профессоров, преподавание в Берлинском, как и в Боннском университете поручено скучным, трусливым людям, раз навсегда вызубрившим и из года в год все более высушивающим свой предмет. Он не мог довольствоваться этой плоской передачей мыслей, найденных умами более сильными и оригинальными, чем их случайные толкователи. Посещение лекций теряло для него свой первоначальный смысл. Он перестал писать конспекты. Старые профессора очень скоро были разгаданы им. Большинство просто тянуло лямку науки. Одни были бы гораздо более на месте на церковной кафедре, другие в канцелярии интенданства. Худшие отличались цепкой наглостью, пронырливым невежеством и беспредельным ханжеством. О том, каким мог и должен был бы стать университет, говорили молодые, смелые ученые, вроде профессора Ганса и доцента Бруно Бауэра, к последнему Карл присматривался с особенным вниманием. Оба были гигельянцами, оба много переняли у своего великого учителя. Карл твердо решил заняться Гегелем. Начал он подумывать и об университетской кафедре. Будущее принадлежало новому, его, Карла, поколению. Чем больше он размышлял, тем больше склонялся к выводу, что научная карьера не помешает литературной. Нередко, придя домой из университета, Карл доставал потрепанные тетради своих стихов. На первом листке разборчивым почерком он вывел посвящение «Моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален». Перелистав несколько страниц, он нетерпеливо вскакивает из-за стола. Долго сидеть на одном месте он вообще не умел, не мог. Принимался без конца шагать по комнате, не замечая пространства. Он переделывал на ходу отдельные строки своих творений. Стихов было уже немало. Он по-прежнему колебался в их оценке. Кроме стихов, Карл принялся за прозу. 18 главок уже написано. Забывая о только что прочитанном пункте уголовного судопроизводства и изучаемых принципах прусского гражданского права, он возвращается к столу, чтобы продолжить начатую повесть.